52. Иезекииль, Ezekiel. Долина полная костей. 371 Столь же безоглядный пессимист, как и его современник Иеремия, пророк Иезекииль, оставил Израилю один из самых устойчивых образов надежды. И в молодость Иезекииль был священником храма. В 598 году до нашей эры, когда вавилоняне заняли Иерусалим, его высылают в Вавилон вместе с несколькими тысячами видных евреев. Так он стал первым пророком, живущим за пределами своей земли. Из своей ссылки Иезекииль предсказывает разрушение Иерусалима. Так и случилось в 586 году до нашей эры. После разрушения пророк предсказывает, что евреи вернутся на свою родину. Ему было дано немало фантастических видений о будущей судьбе Израиля. Однажды небесный зодчий даже показал ему новый храм, который будет построен на месте разрушен Самое известное видение пророка – это символ возрождения, казалось бы, уже мертвого еврейского народа. Бог показал Ефескелю долину, полную мертвых костей. Они так долго пролежали на палящем солнце, что плоть отстала от них и спросила, Сын человеческий, а живут ли кости эти? Господь Бог ты знаешь, отвечает Иезекииль, что Бог велит ему произнести пророчество. Кости иссохшие, слушайте слово Господне, в виду воздыхания жизни, и оживете». Только пророк произносит слова Господни, как кости пришли в движение, начали соединяться в скелеты, плоть нарастала на них, но тела оставались бездыханными. Тогда Бог сказал: «От четырех ветров приди дыхание жизни, и вдохни на убитых этих, и оживут они». И дыхание вошло, великое множество тел, и все они встали на ноги. И сказал Бог Ехескелю, сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля. Вот, говорят они, иссохли кости наши, и исчезла надежда, покончена с нами. И Бог повелел пророчество дому Израиля. Так сказал Господь Богу. «Вот я открываю погребение ваше, и подниму я вас из погребений ваших, народ мой, и приведу вас в землю Израиля, и вложу дух мой в вас, и оживете, и дам вам покой на земле вашей». Многие увидели в создании государства Израиль всего через три года после катастрофы явственное осуществление пророчества Эхискеля, казавшегося странным 2600 лет назад. На протяжении всей еврейской истории оно свидетельствовало о том, что Бог воскресит умерших. Как бы то ни было, пророчество Эхискеля об изгнании обреченных евреев, возвращающихся к жизни на своей родине, делает его пророком не только шестого века до новой эры, но и нашего столетия.